После Словия, 1990 года. Когда Большой террор был впервые опубликован на Западе, мы еще не знали самого главного. Не сокрушили ли страшные годы массового террора, описанные в книге «Дух советских людей»? И вот Нева начала публиковать книгу. Я познакомился с редакцией журнала, со многими другими ленинградцами. И ответ на этот вопрос стал для меня очевиден. Да, террор, конечно, нанес огромный ущерб стране, но ему не удалось убить душу России. Беседы с моими новыми друзьями были самым волнующим впечатлением от моей поездки в Советский Союз. Нева дала очень высокую оценку большому террору, мой же долг указать на недостатки. Книга писалась в тот период, когда подобные исторические изыскания не могли быть предприняты в СССР, и когда большую часть сведений можно было получить только из неофициальных, эмигрантских и косвенных источников. Общая картина, нарисованная в книге, безусловно, соответствует действительности. Большинство фактов описаны правильно. Однако некоторые нуждаются в уточнении. О ряде важных событий мы теперь знаем гораздо больше, чем в прежние времена. Например, о февральском-мартовском пленуме 1937 года, о судьбе Ежова. Да и в целом мы теперь получаем много новой информации из периодических советских изданий, таких как «Известия», «ЦК КПСС» и других. Когда писалось это послесловие, я уже приступил к работе над новым вариантом текста, где будут использованы все сведения, ставшие известными за несколько минувших лет гласности в Советском Союзе. Книга будет опубликована в 1990 году в Лондоне и Нью-Йорке. Кроме того, ко мне уже обратились советские книгоиздатели, высказавшие желание в ближайшем будущем опубликовать книгу в СССР. Несмотря на определенные недостатки Большой террор, как мне кажется, отвечал потребностям своего времени. Он был опубликован в Западной Европе, в Азии и в Америке, где люди очень нуждались в такого рода сведениях для правильного понимания реалий нашей эпохи. Затем он стал распространяться в советском самоиздате. Его бесстрашные переводчики и распространители жестоко преследовались властями. А потом вышел в Италии в русском переводе который стал широко известен в СССР. Я предпринял эту работу по двум причинам. Мне хотелось собрать все известные события сталинской эпохи в единый исторический документ и рассказать правду о миллионах страждущих в СССР, чтобы восстановить и упрочить узы дружбы между СССР и всем остальным миром. Я стремился изображать события как можно более точно и объективно. И все же... Для того, чтобы понять такую историю, нужно не только изучить, но и глубоко прочувствовать ее. Роберт Конквест Конец книги Апрель 1992 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов